146. Март. 9. -е. Поучительно наблюдать, как трудно человеку разбираться среди хаоса, нагромождений, всевозможных теорий, мнений, убеждений, представлений обо всем том, что окружает сознание. Для того и даются основы, чтобы было на что опереться, и от чего исходить в своем мышлении, и что противопоставить потоку человеческих заблуждений. Сколь они велики, нетрудно увидеть, если посмотреть, какое множество теорий и учений было отброшено в прошлом, и подумать о том, сколько их будет отброшено в будущем. Каким бы покрывалом ни прикрывало заблуждение — научным, философским, религиозным, обывательским, политическим или еще каким-либо другим — заблуждение останется заблуждением, противоречащим основам. И если множество принимают заблуждение за истину, истина не становится. Нужно еще крепче утвердиться на основах. Мышление, исходящее от них и от них логически развивающееся, избежит множества ошибок, столь свойственных людям. Носители света во всем, что они совершали, исходили от основ. Их мудрость, переживающая века, Устояло против времени, и непредвзятое сознание продолжает черпать от нее и поныне. Век электроники, кибернетики, радио и космонавтики — основы непоколебимы и вне времени, и истинная наука никогда не будет в противоречии с ними.